Андрей Величко. гачинский коршун. Кавказский принц. Третья книга цикла. Аннотация. Русско-японская война выиграна. Первой революции не предвидится. Лучший друг стал российским императором, племянница императрицы а по совместительству еще и королевой. Наконец-то дядя Жора может пожить в свое удовольствие. Ведь возраст уже преклонный, материальных затруднений нет и быть не может. Казалось бы, самое время купить дачу и разводить там кошек В принципе, дядя Жора не против, но с маленькой оговоркой. Он согласен быть пенсионером только в Великой России, и никакая другая его почему-то не устраивает. А значит, дача отменяется. И над всей империей на страх ее врагам реет грозная тень гатчинского коршуна. Пролог. «Так какая же это победа?» – спрашивают некоторые недалекие люди. «Когда не было победоносных сражений, мы не занимали вражеских столиц, не перерастили территории, не получили контрибуции, наконец».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 Его императорское величество. «Да долго ты там еще будешь возиться? Оставь шлифовать детали дурного и двигай в Питер, из-за тебя до сих пор дата свадьбы не назначена». «ГК». «Ну блин, высочество, ты и даешь. Я, конечно, понимаю, любовь там. По имени терпения, примерно неделя осталось А если не втерпешь, женись без меня, переживу». Из радиопереговоров его императорского величества Георгия I с государственным канцлером князем Найденовым Порт-Артурским.